Вдруг откуда-то сверху раздалась странная возня, а затем где-то в небесах послышался слабенький голосок. Би. -и -и -и -и -и. Слышали? Насторожился Бегемотов. Что это? Испугался почтальон Плюшкин. Там в небесах кто-то заблеял нечеловеческим голосом, сказал Метюлкин. Это привидение, которое на деревьях живёт. Затрясся Индюшкин. «Помните, мы о нём в книге читали. Оно где-то в ветвях прячется». «Так оно же козлом блеяло!» Удивился Бегемотов. «Вот и беда, сказал Плюшкин. «В книге было написано, что эти привидения живут на больших деревьях и орут нечеловеческими голосами!» <связывание> Снова послышалось откуда-то сверху. «Бабочки родные, мне страшно!» Затрясся бывший почтальон Плюшкин. «Мы так не договаривались! Мы договаривались профессора Пахтелкина допугать! А тут нас самих кто-то с дерева пугает!» «А вдруг это козлиное привидение прыгнет на нас сверху?» — заикаясь, спросил Метёлкин. «Привидения не умеют прыгать!» — не очень уверенно заявил Бегемотов. «Это ж тебе не тигр, а привидения!» Оно сидит где-нибудь на ветвях, раскачивается и смотрит на нас. «Вот — Вот-вот! — заволновался Плюшкин. — Раскачивается до ветки и ждёт удобного случая, чтобы сигануть нам до головы. — Оно как прыгнет на себя! Как схватит за нос! — начал стращать приятель Индюшкин. — Не пугай я, пожалуйста, мне и так жутко! — жалобно попросил переодетый оборотень. Разбойники даже не догадывались, что в это время на толстой дубовой ветке сидели вовсе не призраки, а агроном Адуванчиков и его верная помощница каза Дуська. Деревенские сыщики обогнали и профессора Пыхтелкина с тетей Мотей, и бандитов, чтобы залезть на дуб. Агроном Адуванчиков знал, что все дороги ведут именно к дубу. А уж раз Пыхтелкин рано или поздно придёт сюда, то наверняка и преступники тоже сюда прибегут. Так он и решил, что лучше всего наблюдать откуда-нибудь сверху. Вот и залез на вековой дуб вместе с Дуськой. Коза, кстати, лазила по деревьям лучше любой кошки. Цепляется копытцами за сучки и ползёт по веткам. Дуська даже за птичками научилась охотиться. Она и сейчас увидела сверху почтальона Плюшкина и занервничала. Ведь Плюшкин был похож на большую курицу. Вот Дуська и не выдержала. Начала тихонечко блеять. «Тихо сиди, погрозил кулаком агроном одуванчиков. «А не то спугнешь меня разбойников!» «Бе!» — понимающе ответила ему Дуська. «Только какие-то они странные!» почесал затылок Гриша Адуванчиков. «Может быть, сумасшедшие? Бывает же такое, что из сумасшедшего дома убегают психические? Один в курицу нурядился, другой в плаще каком-то чёрном, третий в зелёной шкуре стоит, и женщина с ними какая-то в красной шапке. Интересно, кто они такие и что здесь делают?» Вдруг Гриша Адуванчиков услышал лёгкие шаги и чьи-то знакомые голоса. Это были профессор Пыхтелкин и его подруга тетя Мотя.